«Я говорю, Сэм, первый раз слышу про такой сверхразумный рай, но он так же мало похож на представление Рая, которое которым внушили с детских лет, как живая принцесса на свое восковое изображение. Первые месяцы я провел, болтаясь по царствию небесному, заводя друзей и осматривая окрестности, и, наконец, поселился в довольно подходящем уголке» чтобы отдохнуть перед тем, как взяться за какое-нибудь дело. Ну и там я продолжал заводить знакомство и собирать информацию. Я подолгу беседовал со старым лысым ангелом, который звали Сэнди Мак Уильямс. Он был родом откуда-то из Нью-Джерси. Мы проводили вместе много времени. Теплый денек, после обеда ляжем, бывало на пригорке под тени скалы, курим трубки и разговариваем про всякое. Однажды я спросил его: "Сентю, сколько тебе лет?" "72". Так я и думал, сколько же ты литерарую? Ну, на Рождество будет 27. А сколько тебе было, когда ты вознёсся? То есть как? 72, конечно. Ты шутишь. Почему шучу? Э, потому что если тогда тебе было 72, значит тебе теперь 99 ничего подобного я остался в том же возрасте в каком сюда явился вот как говорю я кстати чтобы не забыть у меня к тебе есть еще вопрос внизу на земле я всегда полагал что в раю мы все будем молодыми нужно только пожелать «Почему же у тебя не было такого желания?» «Было! У всех бывает. Ты тоже, надо полагать, когда-нибудь попробуешь. Но только тебе это скоро надоест». «Почему?» «Сейчас я тебе все объясню. Вот ты всегда был моряком, а каким-нибудь другим делом ты пробовал заниматься?» «Ну да. Одно время я держал бокалейную лавку на приисках, но это было не по мне» слишком скучно ни волнения, ни шторма, словом никакой жизни мне казалось, что наполнил живое наполнил мертвый я хотел быть или совсем живым, или совсем уж мертвым я быстро избавился от лавки и опять ушел в море то-то и оно лавочникам такая жизнь нравится, а тебе она пришлась по вкусу точнее Не пришлась по вкусу От того, что ты к ней не привык Ну, а я не привык быть молодым И мне молодость была ни к чему Я превратился в крепкого кудрявого красавца крылья, крылья у меня стали, как у мотылька Я ходил с парнями на пикники, на танцы, вечеринки Пробовал ухаживать за девушками Болтать с ними, разный вздор Но все это было напрасно Я чувствовал себя... Не в своей тарелке, скажу больше. Мне это просто осточертело. чем мне хотелось, так это рано ложиться, рано вставать, и иметь какое-нибудь занятие. И чтобы после работы можно было спокойно сидеть, курить и думать. А Никола бродит саравый пустоголовых мальчишек и девчонок. Ты себе не представляешь, до чего я страдался, пока был молодым. Сколько времени ты был молодым? А всего две недели. <свят> Это мне хватило с избытком. Ох, каким одиноким я себя чувствовал. Понимаешь, после того, как я 72 года копил опыт и знания, самые серьезные вопросы, занимавшие этих хенцув, казалось, казались мне простыми, как азбука. А слушать их споры право Это было бы смешно, если бы не было так печально. Я до того соскучился по привычному солидному поведению трезвым речам, что начал примазываться к старикам. Но они меня не приняли в свою компанию. По ихнему я был ни к чему, на молокосос и выскочка. Двух недель с меня вполне хватило. Я с превеликой радостью вновь облысел и стал курить трубку и дремать, как бывало под тени дерева или утеса. Разул перебил я. Ты хочешь сказать, что тебе будет вечно 72 года? Не знаю. И меня это не интересует. А, но в одном я уверен. 19-летний я уж ни за что не сделаюсь. у меня теперь знаний куда больше, чем 27 лет тому назад, и узнавать новое доставляет мне радость. Однако же я как будто не старею. То есть Я не старею телом, а он мой становится старше, делается более крепким, зрелым и служит мне лучше, чем прежде. Я спросил: "Если человек приходит сюда девяностолетним, неужели он не приводит стрелку назад?" Ну, как же? Обязательно. Сначала он ставит стрелку на 14 лет походит немножко в таком виде, почувствовать себя дурак-дураком и переведет на 20. ну и это не лучше. Он пробует 30, 50, 80, наконец 90 и убеждается, что лучше и удобнее всего ему в том возрасте, к которому он наиболее привык. Правда, если разум его начал сдавать, когда ему на земле перевалило за 80, то он остановится на этой цифре. Каждый выбирает тот возраст, в котором у него было всего острее, потому что ему тогда ему было приятнее всего жить, и вкусы, и привычки его стали устойчивыми. Но а если человеку 25 лет, он остается навсегда в этом возрасте, не меняясь даже по внешнему виду? Но ну, если он глупец, то да. Но если он умен, предприимчив и трудолюбив, то То приобретенные им знания и опыт меняет его привычки, мысли и вкусы, и его уже тянет в общество людей постарше возрастом, тогда он дает своему телу постареть на столько лет, сколько надо, чтобы почувствовать себя на месте в новой среде. Так он все время совершенствуется и совершенствуется, меняясь в облик, и в конце концов внешне он будет морщинистый и лысый, а внутренне проницательный мудрый. А как же новорожденные? И они так же. Скажи, не девотское ли представление Были у нас на земле касательно всего этого? Мы говорили, что на небе будем вечно юными. Мы не говорили, сколько нам будет лет. Над этим мы, пожалуй, не задумывались. Во всяком случае, не у всех были одинаковые мысли. Когда мне было семь лет, я, наверное, думал, что На небе всем будет 12 Когда мне исполнилось 12 Я, наверное, думал, что на небе всем людям будет 18 или 20 В 40 я повернул назад Помню, я тогда надеялся, что в раю всем будет лет по 30 Ни взрослый, ни ребенок Никогда не считают свои, свой собственный возраст самым лучшим Каждому хочется быть или несколько лет старше Или на несколько лет моложе И каждый уверяет, что в этом полюбившемся им возрасте Прибывают все райские жители Притом каждый хочет, чтобы люди в раю Всегда оставались в таком возрасте, не двигаясь с места Да еще получали от этого удовольствие Ты только представь себе застыть на месте в раю Вообрази, какой это был бы рай И если бы его населяли одни семилетние щенки, которые только бы и делали, что катали обручи и играли в камешки. Или неуклюжие, робкие, сентиментальные недоделки 19 лет. Или же только 30-летние, здоровые, честолюбивые люди, но прикованные, как несчастные рабы на галерах к этому возрасту со всеми его недостатками. Подумай, каким унылым и однообразным Было бы общество, состоящее из людей одних лет С одинаковой наружностью, с одинаковыми привычками, вкусами, чувствами Подумай, насколько лучше такого рая оказалась бы земля Своей пестрой смесью типов, лиц, возрастов С живительной борьбой бесчисленных интересов не Небесприятностей, сталкивающихся с таким разнообразием в обществе Слушай, Сэнди, говорю я Ты понимаешь что делаешь а что я по твоему делаю с одной стороны ты описываешь рай как весьма приятное местечко но с другой стороны оказываешь ему плохую услугу это почему а вот почему возьми для примера молодую мать которая потеряла ребенка и Ш -ш -ш, сэнди поднял палец гляди К нам приближалась женщина она была средних лет и седая шла на медным шагом и Понурив голову и вяло, безжизненно свесив крылья, у нее был очень утомленный вид, и она, бедняжка, плакала. Она прошла все в слезах и не заметила нас, и тогда Сэнди заговорил тихо, ласково, жалостью в голосе. «Она ищет своего ребенка». «Нет, похоже, что она уже нашла его». «Господи, до чего она изменилась?» Но я сразу узнал ее, хоть и не видел в 27 лет. Тогда она была молодой матерью, лет 22, а может 24, милая, цветущая, красивая, роза, да и только. И всем сердцем, всей душой она была привязана к своему ребенку, к маленькой двухлетней дочке. Но дочка умерла, и мать помешалась от горя, буквально помешалась Единственной утехой для нее была мысль, что она вернется со своим ребенком и встретится с ним в загробном мире, чтобы никогда уже не разлучаться. Эти слова, чтобы никогда уже не разлучаться, она твердила непрестанно. и от них есть, он легко на сердце. Да, да, она просто веселела. Когда я умирал 27 лет тому назад, она просила меня первым делом, Найти ее девочку и передать, что она надеется скоро прийти к ней. Скоро. Очень скоро. Какая грустная история с Энди. Некоторое время Сэнди сидел молча, устаившись с земли и думал. Потом произнес это скорбно. И вот она наконец прибыла. мы ну что? Рассказывай дальше. Возможно, она не нашла своей дочери, но мне лично кажется, что нашла. Да, скорее всего. Я видел такие случаи раньше. Понимаешь, в ее памяти сохранилась пухленькая крошка, которой она когда-то боюкала. Но здесь ее дочь не захотела оставаться крошкой. Она пожелала вырасти, и желание ее исполнилось. За 27 лет, что прошли с тех пор, она изучила самые серьезные науки какие только существуют и теперь все учится и учится узнает все больше и больше и ничто не дорого кроме науки ей бы только заниматься науками да обсуждать грандиозные проблемы с такими же людьми как она сама ну и что ну как что разве ты не понимаешь штормфилд ее мать знает только клюки умеет разводить и собирать эти ягоды А варить варенье, продавать его, а больше ни черта. Теперь она не пара своей дочки, как не пара черепаха райской птицы. Бедная мать, она мечтала возиться с малюткой. Мне кажется, что я постигла разочарование. Так что же будет, Сэнди? Так они останутся навеки, несчастными, в раю? Нет, Финди. Они сблизятся, понемногу приспособятся друг к другу Но только не за год, не за два, а постепенно Через много лет